Пришлите ко мне, Дюма. Дюма, почитавший себя обиженным, отказался идти. Французская революция наложила особый отпечаток на армию. И таким генералам, как Гош, Марсо и Дюма, славившимся своими республиканскими симпатиями, чувство независимости явно мешало соблюдать дисциплину. С другой стороны, дюма, у которого порывистость, как это характерно для жителей Антильских островов, сочеталась с приступами апатии, по временам охватывала глубокое отвращение ко всему окружающему. И при первой же неприятности он с тоской вспоминал о Вильляко Трея и посылал в штаб прошение об отставке. К счастью, его адъютант был на чеку и всегда прятал прошение в ящик. Когда же, наконец, Дюма явился в штаб-квартиру, Бонапарт встретил его с распростертыми объятиями. «Добро пожаловать в тирольской Горации Коклес», сказал главнокомандующий. Прием был настолько лесным, что славный Дюма не стал упорствовать в своей обиде. Он тоже протянул руки, и они братски обнялись. Бонапарт назначил Дюма губернатором провинции Тревизо. Дюма сумел завоевать горячую любовь населения и, уезжая, получил благодарность от муниципалитетов Местро, Кастельфранка и других городов за мудрое и мягкое правление. Он вполне заслужил, чтобы о нем сказали, как позже о другом французском генерале. Приехав к нам врагом, он уезжает всеми любимым другом. Бонапарт в это время с триумфом въезжал в Париж. После подпитания мира с Италией генерал Дюма получил отпуск. 20 декабря 1797 года он вернулся к своей семье в виле -Котре. Маленький городок, столь процветавший 10 лет тому назад, пришел в упадок. Двор герцога Орлеанского давал работу всему городу. Теперь в виле -Котре больше не появлялись знатные вельможи со свитой, не приезжали богатые путешественники. Прекратилась охота в лесу, гостиница «Щит» пустовала. Лабуре, на котором лежало бремя забот о дочери и внучке, решил закрыть гостиницу, только пожиравшую его сбережения, и жить скромно на деньги, скопленные за годы процветания. С приездом взятия генерала, важной персоны в армии республики, возникли новые планы на будущее. Флот Лабуре продал все движимое имущество гостиницы «Щит» за 1340 франков. Генерал Дюма со своей стороны расстался с пятью из шести лошадей, составлявших его личную конюшню, и выручил за них 980 ливров и 10 су. В 1798 году Ля снял за 300 ливров в год скромный, но довольно просторный дом, в котором с того времени и жила вся семья. А между тем в Париже Бонапарт становился надеждой всех французов. Чтобы успокоить директорию, он объявил, что отныне у него одна мечта — прогнать англичан из Египта, а если удастся, то и из Индии. «Лишь на Востоке, — говорил он, — есть еще территории достаточно обширные, чтобы основать империю, достойную древних». Не будь Бонапарта, директория никогда не возымела бы столь фантастических проектов. К тому же директоры — побаивавшиеся победителя, видели в этой затее то преимущество, что она позволяла удалить Бонапарта из Франции. 12 апреля 1798 года Бонапарт стал главнокомандующим Восточной армией. Он тотчас же призвал к себе Дюма. Он считал, что Дюма слишком честен, чтобы быть по-настоящему умным. Но он очень хотел поручить этому генералу, умевшему, как никто другой, увлечь за собой солдат, командование кавалерией в египетском походе. И Дюма снова прощается с родными и догоняет своего командира в тулоне. Бонапарт принял его лежа в постели в их общей с Жозефиной в спальне. Жозефина, прикрытая одной простыней, плакала. «Вы только подумайте, генерал», — сказал Бонапарт. «Она забрала себе в голову сопровождать нас в египетском походе». «Вот вы, Дюма, разве вы берете с собой жену?» «Конечно, нет». «Я думаю, она бы меня очень стесняла». «Если нам придется провести там несколько лет», — сказал Бонапарт, «мы пошлем за женами».